Глава двадцатая. «Алиса, сегодня еду к папе. Не забудь ключи!» — кричит с порога Анжела Викторовна. «Вы надолго? До Нового года успеете?» — спрашиваю я, выходя в коридор. «Скорее всего, но это уже послезавтра. Так что ты рассчитываешь, что я вас заберу 31-го вечера. Тебя, кстати, как с работы? Отпустят?» — спрашивает женщина, застегивая пуховик. «Да, Николай уехал в командировку на неделю. Так что в офисе никто не держит. Усмехаюсь я, а у самой кошки на душе скребут. Поехал, наверное, с Тиной загорать, в Испанию. Но я тебя знаю, сама будешь сидеть там до полуночи. Про Мию не забудь. Она хотела единорога с большими мягкими крыльями, усмехается Анжела Викторовна. И я киваю. Помню. Ну все, езжай аккуратно, а то такой гололед. Ну, конечно, никак иначе, откликается женщина и исчезает за дверью. Мам, а Анжела уехала? Притопотав босыми ножками ко мне, спрашивает Мия. «Да, но не переживай. Новый год мы будем встречать все вместе. У ее папы». «О, Сдолева! Я давно там не была». «Замечательно. Ну, а теперь все. Собирайся в садик, не то опоздаем. Мы с малышкой быстро завтракаем и одеваемся. Выйдя на улицу, я вдыхаю морозный воздух и смотрю в заснеженное небо. Скоро снова пойдет снег. Говорю я дочери, и она радостно скачет. «Ула! Посло снежную бабу, да?» «Обязательно, малышка!» На работу я прихожу с опозданием, задержавшись в пробке. Я задерживаюсь на полчаса, но радуюсь, что Николая сегодня нет в офисе. «Алексей, доброе утро!» Забегаю в кабинет и тут же задеваю стеллаж, из которого сыпятся на пол папки. «И вам, доброе, отзывается мужчина, вскакивая. «Давайте помогу собрать!» Что-то у меня сегодня все из рук валится. Жалуюсь я, вспоминая утренние, подгоревшие блинчики. Опоздание. И вот... Да, это предновогодняя суета. Впервые вижу, чтобы вы задержались. Обычно вы всегда раньше всех приходите и позже всех уходите. Усмехается Алексей, садясь на место. Да, вы как скажете, смущенно отвечаю я. Включив компьютер, начинаю работу, не отвлекаясь даже на кофе. Алексей несколько раз предлагает, но я неизменно отказываюсь. Не хочу ни о чем думать, кроме как о работе. Иначе в голову лезут яркие картинки солнечной Испании и Николай с той руковой красоткой. Видимо, поэтому у меня и валится все из рук. В обед встаю, чтобы перекусить, и обращаюсь к Алексею. «Я отправила вам документ. Посмотрите, потом нужно будет нести таблицы». «Понял», – кивает мужчина. Быстро поев, я возвращаюсь в кабинет. И тут же слышу унылый голос Алексея. «Алиса Сергеевна, я начал вставлять таблицы и понял, что тут ошибка. Они не встают, нужно переделывать». «Что?» — выдыхаю я в полном шоке. «Но как? Я же три недели работала над ними. Как теперь искать ошибку? Ну, вместе сделаем, все получится быстро», — успокаивает меня мужчина. Хотя я вижу, что он сам не верит сказанное. Алексей, уже двадцать Мы должны были сдать этот отчет еще вчера. Я понимаю, — понуро кивает он. Но если нужно, буду работать, сколько скажете? И вам не нужно к семье? Детям? вздыхаю я обреченно. Нужно, но... Никаких но, — уверенно говорю я. Я накосячила мне и исправлять. Но до вечера можете помочь, — усмехаюсь я. Мы работаем до самой темноты. И когда заканчивается рабочий день, я силком выпихиваю Алексея домой. Так мне же нужно забрать Мию. И как назло некому помочь сегодня. Ну что ж, важнее дочери нет ничего. Быстро собираюсь и выезжаю к садику. Быстро собираюсь и выезжаю к саду. Воспитательница выводит дочку, и я сразу замечаю, что малышке нет лица. Бледная вся дрожит. Мия, девочка моя, что-то случилось? Она заболела, Алиса Сергеевна. Температура. Мы сбили, но ей нужно к врачу, отвечает Нина Васильевна. Как давно? Спрашиваю я, прижимаясь к дочери. Да вот часа два как. А чего мне не звонили? Скрикиваю я, понимая, что моя малышка страдала без меня несколько часов. Так мы звонили, вы не брали трубку. А Анжела Викторовна недоступна. Я уже даже переживать начала. Не случилось ли чего? Я достаю телефон с одной сумки и вижу. Шесть пропущенных. Вот черт! С этим отчетом совершенно не смотрела на мобильный. Ладно, я ее сейчас быстро поставлю на ноги. Киваю я, одевая дочь. «Выздоравливайте!» Грустно отвечает воспитательница и уходит. Мы едем домой, а я всю не перестаю щупать лобик Мии. Такая горячая. Девочка в полусонном состоянии плетется за мной, и я вскоре подхватываю ее на руки. В зимнем комбинезоне и сапогах Она не легенькая, но я совершенно не чувствую усталости. Лишь бы скорее добраться домой. Возле двери я роюсь в сумочке, но никак не нахожу ключи. Боже, неужели забыла? Вдруг вспоминаю наставление Анжелы Викторовны с утра, и в сердце все холодеет. Да, забыла. Вот так день. Достаю телефон и набираю Анжелу Викторовну. Но у нее по-прежнему отключен телефон. «Господи, что же делать? Не ночевать же на лестничной клетке с больным ребенком!» Вспоминаю про Машу и набираю ее. «Алиса, я не могу говорить!» — кричит подруга сквозь громкую музыку. «Давай завтра наберу!» «Маш, погоди, ты где?» «Что? А, я на корпоративе, в загородном доме! А что?» Все так же кричит Маша, а я вздыхаю. «Ничего, отмечай!» Сажусь возле двери, придерживая спящую девочку и чувствую, Как начинает щипать глаза? Что же мне делать? Вдруг приходит с ума сбродная мысль поехать с ней на работу. Там есть диванчик, а у меня имеются ключи. В конце концов, кто нас оттуда выгонит? Вызываю такси и, заехав по пути в аптеку, еду назад на работу. Мия спит тревожным сном, то и дело просыпаясь и прося попить. А я даже ничего не могу ей дать, пока не приедем. Мама, а мы где? поднимает голову малышка, когда мы выходим из машины. Холодный ветер обдувает алые щеки Мии. И я скорее бегу в здание. Приехали ко мне на работу. До утра побудем тут, а потом Анжела Викторовна нас заберет. «О, это хорошо!» тянет дочка обессиленно. Мы поднимаемся наверх и заходим в мой кабинет. «Вот, мама здесь работает. Ложись вот сюда». Укладываю я дочку на диванчик, снимая верхнюю одежду. «Я сейчас тебе чай сделаю». «Мам, меня тошнит». Жалобно тянет девочка, а я снова прикасаюсь рукой к ее лбу. «Боже, по ощущениям все сорок. Давай, моя хорошая, сейчас выпьешь таблеточку и сразу станет легче». «Но я не могу», – плачет Мия, а у меня сердце разрывается от боли за нее. «Моя хорошая, так страшно». Нас в таких ситуациях всегда спасала Анжела Викторовна, точно зная, какие лекарства нужно пить и как уговорить ребенка выпить микстуру от кашля или горькую таблетку. Но сейчас мне приходится всё делать самой. Котик мой, давай я ее растолчу с сахаром. С сахаром? Буду. Да. Соглашается дочка, и я быстро проделываю то, что сказала. Мия выпивает таблетку и, укутавшись тот самый плед, которым Коля укрывал меня в своем кабинете, потихоньку пьет горячий чай. Да, я сходила к Николаю и, взяв ключи от его кабинета, забрала у него плед, подушку. Уложив Мию поудобнее, я сажусь рядом и глажу ее по голове, чувствуя, как сон малышки становится спокойнее, а лоб холоднее. Боже, неужели ей полегче? Не успеваю я облегченно вздохнуть, как слышу шаги по коридору. Внутри все холодеет от ужаса. «А что, если это грабители?» Бегу к двери и закрываю ее на ключ, но поздно вспоминаю, что не погасила настольную лампу. Полоска света из кабинета все равно светилась под дверью, и тот, кто идет, точно знает, что здесь кто-то есть. Сжимаю телефон, готовая в любую минуту вызвать полицию, но вдруг слышу легкий стук. «Алиса Сергеевна, это вы здесь?» «Боже, Николай, но что он здесь делает?» Он ведь уехал в командировку. Алиса, я слышу шорохи. Если вы не отзоветесь, мне придется вызвать охрану. Бросив взгляд на спящую Мию, я аккуратно шагаю к двери и, повернув ключ, приоткрываю ее настолько, чтобы не было видно дочери. Здравствуйте, Николай Борисович. Мямлю я, а тот сурово осматривает меня. Алиса Сергеевна, вы что здесь делаете среди ночи? Вам не нужно к дочери? Нужно. Я просто... Стоп, вдруг выпрямляется мужчина. Только не говорите мне, что вы тут не одна. Я... Пропустите, рявкает Николай, и заносится в кабинет, словно разъяренный лев. Увидев, что никаких мужчин в помещении нет, он выдыхает. Но вдруг взгляд его падает в угол комнаты. Вы привели ребенка на работу? Кивает босс на диванчик, где мирно посапывает Мия. Я закусываю губу и растерянно смотрю в глаза мужчине.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 Пылка заверяю я мужчину, который становится все суровее. Нет, сейчас. Собирайтесь. Но я сказал, собирайся, вы едете ко мне. Я сажусь рядом с дочкой и закрываю ее собой. Она болеет. Я не могу ее тревожить до утра. Малышка только уснула. Ей явно лучше быть в теплой постели, чем в холодном офисе. Поехали! Я понимаю, что мужчина прав и робко киваю. Неужели я согласилась поехать к Николаю? Но сейчас некогда об этом думать. Хочу взять на руки Мию, но Коля меня опережает. Дайте мне. Он аккуратно поднимает девочку, укутав ее с головой в плед, и кивает мне. Заберите одежду. Не будем будить ее одеваниями. Спасибо. Шепчу я и иду за мужчиной к выходу. Николай укладывает Мию на заднее сиденье, а я сажусь рядом, придерживая дочь. Николай, «Нас не обязательно вести к тебе», — шепчу я, но мужчина перебивает тихим, но строгим голосом. «И куда вы пойдете?» «Я не знаю, но напрягать тебя...» «Алиса, вы меня ни разу не напрягаете, не говори ерунды! Лучше расскажи, как ты вообще оказалась в офисе!» «Ночью, да еще и с больным ребенком!» Я вздыхаю, рассматривая удаляющиеся огни города и рассказываю все, что происходило со мной с самого утра. Списываю свою рассеянность на предновогоднюю суету, умолчав о том, что все случившееся только из-за постоянных навязчивых мыслей, что он уехал к Тине. — А вы? — спрашиваю я Колю, рассказав все. — Что я? — уточняет мужчина. — Но вы же собирались в отпуск. — Алиса, я собирался не в отпуск, а в командировку, — объясняет мне Николай и добавляет. — К счастью, все закончилось быстрее, чем я предполагал. — И да, мы приехали. Я быстро перевожу взгляд за окно и понимаю, что мы оказались возле большого загородного дома. Ничего себе! Почему-то я думала, что Коля живет поближе».